Разговор о детях Брахфельда быстро перешел на страну, где они сейчас живут. В связи с этим хозяин дома упомянул о двойном подданстве всех евреев. Он признал, что сионисты как минимум требуют от двойных постоянной материальной помощи Израилю, а как максимум эту скользкую деталь мы с Брахфельдом неизвестим. Деликатно обходим, иначе нашему диалогу угрожает безвременная кончина. Так вот, именно в двойном подданстве, в еврейской экстерриториальности, видят сионисты гарантию существования нации «Дюиш сервивал». «Господин коммерсант соглашается со мной, что считать себя одновременно и гражданином Израиля категорически не согласны очень многие евреи западных стран» вы говоря уже о социалистических, однако в Бельгии, по его мнению, это не так. Ему пришлось напомнить Брахфелду о брюссельском митинге протеста против сионистских требований к бельгийским евреям соблюдать двойное гражданство. Людей бурно аплодировавших ораторам, вряд ли назовёшь двойными профессор свободного брюссельского университета Барсель Лібман напомнил я маршалу Брахфельду тоже собирался выступить на митинге против двойного гражданства и в поддержку справедливой борьбы арабского народа но профессору приглядели с тротной расправой его молву несут ногами вперёд и вожчёска на том митинге не выступил спасибо бы уже такого тёску раздражённо отшутился коммерсант Он допускает, что многие бельгийские интеллигенты еврейской национальности не только на словах, но и на деле категорически отвергают свое двойное гражданство. Он даже готов признать, что вслед за интеллигентами на такую точку зрения становятся и простые евреи, но они исходят только из формы, продолжает Брахфельд практически не только самому государству Израиль выгодно, чтобы каждый еврей выполнял обязанности израильского гражданина. Вот им лично уже интересен любой еврей в любой стране. Ведь расширение Израиля повышает авторитет всего еврейства в целом и каждого в отдельности. Люди других национальностей никогда не уважали евреев, считали их способными только на мелкие делишки. И теперь военное могущество Израиля показало, что евреи умеют воевать и побеждать, и на это вынуждены смотреть с уважением все остальные нации. Все остальные нации. Брахмид вознёс это таким тоном, что мне вспомнились иронические слова Жана-Поля Сартра: "Ад это все остальные". Почему же, однако, не спешат сменить ад на рай те, кто так заинтересован в могуществе Израиля? Понимании, сознательно ощущающие свою двойное гражданство не хотят стать фактически гражданами родины отцов. Да, таких, по крайней мере, очень много, но всё-таки беспрерывно едут, сказал Бракфилд. Мне пришлось своими словами изложить ему короткий обжец из недавней статьи сионистского публициста Янира Котлера в израильской газете Гаарец под тревожным заголовком «Перед Алией красный свет». А в дословном переводе этот абзац выглядит так. Можно говорить со всей ответственностью, что к нам из стран Запада и Соединенных Штатов Америки практически нет притока. Отель «Биллская неделя» в редакционной статье в опитной истерической моте вроде бы не приставши к журналу общественных политических и экономических проблем, израильтяне имеют свои припезии к немецким единоверцам. Вы посылаете нам деньги, а не советы. Сотни тысяч, которые могли бы переехать к нам, барьеры наших высоких налогов и трудности жизни. Их страх ещё больше увеличивается от рассказов тех сотен бывших эмигрантов, которые год два пожив в Израиле, Дегут возят в Соединённые Штаты Америки. Стыдно. Подобное высказывание сионистской прессы Израиля для брахмин доне новость. И он говорит мне то, что я неоднократно слышал от сионистов во многих странах Западной Европы и Америки. Когда человек прирос к стране надёжным делом и пользуется там уважением в деловых кругах,